Они верили в свои слова. Каждый проявляет почтительное внимание к известным звукам, какие он и ему подобные могут произносить. Но о чувствах люди в сущности не знают ничего. Мы говорим с негодованием или с восторгом, мы рассуждаем о притеснении, жестокости, преступлении, преданности, самопожертвовании, добродетели, но ничего реального скрывающегося за словами, мы не знаем. Никто не знает, что значит страдание или самопожертвование, за исключением, быть может, жертв таинственной цели этих иллюзий. На следующее утро они увидели, как Макола возится во дворе с большими весами, какими пользовались для взвешивания слоновой кости. Немного погодя Королье сказал, чем там занимается этот негодяй, и вышел во двор. Кайер последовал за ним. Они стояли возле и наблюдали. Макола не обращал на них внимания. Когда весы были установлены, он попробовал поднять на чашку бивень. Он оказался слишком тяжелым. Макола беспомощно выпрямился, не говоря ни слова. И с минуту все трое стояли вокруг весов, немые и неподвижные, как статуи. Вдруг королье сказал Макола, «Берись за другой конец, скотина!» И вдвоем они подняли бивень. Кайр задрожал всем телом. Он пробормотал, «О, ну-ну!» И, сунув руку в карман, нашел там кусок грязной бумаги и огрызок карандаша. Он повернулся спиной к остальным, словно собирался показать какой-то фокус и украдкой стал записывать вес, который королье выкрикивал преувеличенно громко. Когда все было кончено, Макола прошептал Солнце здесь слишком разогревает бивни. Королье небрежно сказал Кайру. Знаете, начальник, я, пожалуй, помогу ему перенести их на склад. Когда они вместе шли к дому, Кайр заметил со вздохом. Это нужно было сделать. А Королье добавил, очень прискорбно. Но люди были рабочими компании. И слоновая кость принадлежит компании. Мы должны о ней заботиться. — Я, конечно, доложу, директор, — сказал Кайр. — Конечно, пусть он решает, — одобрил Королье. В полдень они с аппетитом пообедали. Каэр время от времени вздыхал. Упоминая имя Маколы, они всякий раз прибавляли к нему бранный эпитет. От этого им становилось легче. Макола устроил себе праздник и выкупал детей в реке. В тот день ни один человек из деревни Габилы не приблизился к станции. То же повторилось и на следующий день, и так в течение целой недели. Народ габил и не подавал никаких признаков жизни. Казалось, все они умерли и похоронены. Но они только оплакивали тех, кого погубили колдовские чары белых людей, которые привлекли в их страну злой народ. Злой народ ушел, но страх остался. Страх всегда остается. Человек может уничтожить в себе все. Любовь, ненависть, веру, даже сомнение. Но пока он цепляется за жизнь, ему не уничтожить страха. Страх вкрадчивый, непобедимый и ужасный охватывает все его существо, окрашивает его мысли, таится в его сердце, следит за последним его вздохом. В страхе кроткий старый габила сулил экстренные человеческие жертвы всем злым духом овладевшем его белыми друзьями. На сердце у него было тяжело. Кое-кто из воинов толковал о поджоге и убийстве, но осторожный старый дикарь отговорил их. Кто мог предвидеть, какие бедствия принесут эти таинственные создания, если их рассердить? Лучше оставить их в покое. Быть может, со временем они исчезнут в земле, как исчез первый белый. Его народ должен держаться вдали от них и ждать лучших времен. Кайер и Королье не исчезли. Они остались на поверхности земли, которая почему-то стала им казаться больше и пустыннее. На них производило впечатление не столько полнейшее и немое уединение станции, сколько неясные чувства, словно ушло от них нечто заботившееся об их безопасности оберегавшие их сердца от влияния дикой страны. Картины домашней жизни там, далеко. Воспоминания о людях, подобных им, которые думали и чувствовали так, как привыкли думать и чувствовать они, отодвинулись дальше, стали неясными в сиянии солнца на безоблачном небе. И из великого молчания, окружавшие глуши к ним, казалось... Приблизилась ее безнадежность и дикость, мягко завлекала их, обратила на них свои взоры, окутала заботливостью непреодолимой, фамильярной и отвратительной. Дни складывались в недели, потом в месяцы. Народ гобило, как и раньше, бил в барабаны и орал при каждом новолунии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 На портрете была изображена девочка с длинными белобрысыми косами и надутым лицом. Ноги у Кайра сильно распухли, и он едва мог ходить. Королье подточенной лихорадкой больше уже не мог фанфаронить, но все еще шатался вокруг с видом «черт меня побери», как и подобает человеку, который помнит свой шикарный пол. Он стал грубым, насмешливым,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 Восемь месяцев они не получали никаких известий с родины. Каждый вечер они говорили «Завтра мы увидим пароход». Но один из пароходов компании потерпел крушение, а директор разъезжал на другом, навещая очень отдаленные и важные станции на большой реке. Он считал, что бесполезные станции и бесполезные люди могут подождать. Тем временем Кайер и Королье